После окончания университета Каттер Эмбервилл едва устоял перед искушением навсегда осесть в Калифорнии. За годы учебы он обзавелся множеством влиятельных друзей и вместе с ними не уставал утверждать, что их Стэнфорд куда лучше Гарварда. Несколько раз в году Сара Эмбервилл навещала своего младшего сына, который все праздники и летние каникулы неизменно проводил на Западном побережье. В довершение своего образования Каттер окончил Стэнфордскую школу бизнеса и пару лет проработал в Сан-Франциской банковской фирме «Букер Смайти энд Джеймстон», президентом которой являлся отец Джамбо Букера, одного из однокашников Каттера. Этот невысокий, худощавый, спортивного вида человек был страстным игроком в теннис, гордившийся тем, что несколько раз ему удалось обыграть молодого Эмбервилла. Однако в начале 1955 года, когда Каттеру исполнилось 24, он все же решил перебраться на Манхэттен. К этому времени он убедился, что даже в Калифорнии, с кем бы там ни встречался, его неизменно расспрашивали о старшем брате. Наверное, с горечью думал он, надо переехать в Китай, чтобы не слышать больше сакраментального вопроса. В Америке же избежать этого было попросту невозможно. но ну, а есть его родственные связи, все равно всем известны, то стоило находиться там, где их можно было, по крайней мере, использовать. Так или иначе, но центром банковской жизни считался Нью-Йорк. Фамилия же Эмбервил навряд ли может повредить там его карьере. Цель Каттера заключалась в том, чтобы сделать как можно больше денег. Ни одному же только зекаре в самом деле слыть среди эмбервилов богачом. Каттер хорошо усвоил традиционные манеры Стэнфорда и Сан-Франциско. Весь тот аристократизм, который распространялся и на деловой мир. Так что на первых порах ему было трудно вписаться в сумасшедшую манхеттенскую гонку без правил. Что это за личности снуют вокруг него? Почему вместо того, чтобы идти шагом, они все время куда-то мчатся? Отчего не могут вести разговор, не переходя за тот уровень децибел, который принят у цивилизованных людей? Может бояться, что им не хватит своей доли пирога? Или делают вид? Прошла неделя и он решил просто не обращать на этот отвратительный город внимания, не предпринимать ни малейших попыток его понять. Хорошо уже и то, что в отдельных местах здесь все-таки живут люди его круга. Благодаря своим знакомствам в Андовере, Стэнфорде и Сан-Франциско, он сумел без труда проникнуть в эти единственные дома, где, наконец, почувствовал себя комфортно. Вообще-то каттера Эмбервилла везде встречали с распростертыми объятиями. Высокий, 6 футов два дюйма, с мускулистой фигурой, сложившейся под воздействием благородных видов спорта, которые способствуют элегантной осанке. Обычно на примерках портные только блаженно урлыкали Бросавшаяся в глаза юношеская привлекательность с годами сделалось еще выразительнее. Словом, Каттер был необычайно красивым мужчиной. Загорелый, с волосами выгоревшими под жарким калифорнийским солнцем, крупной идеальной формы нос, глаза голубизна которых напоминала море у берегов Сицилии, а холодность вода норвежских фьордов. Его портрет, довершал резко выгравированный аскетический рот, перед которым не могла устоять ни одна женщина. Его вид не отличался внушительностью, но в нем чувствовалась та сила, которую стоило ему войти в комнату, сразу же замечали все. В свое время великий Байрон определил ее как упругую легкость Матадора. Несмотря на светлые волосы и голубые глаза, в нем угадывалась мрачная неумолимость быка-убийцы. Двигался он со спокойной самоуверенностью, казалось, присущей ему с самого рождения. Никто бы не поверил, узнав, что он вытренировал эту походку точно так же, как искренность и теплоту своей улыбки. Практикуемая им неотразимо обаятельная манера вести себя была отработана до совершенства стала его нутром, сущностью умение катра ублажать льстить являлось необходимым атрибутом завистника, чья жизнь посвящена одному добиться внимания и любви которых он несправедливо оказался лишённым детстве 11 лет, разделявшие его и Зевкаре, представлялись как даже больше, чем пропасть между поколениями. Он знал, ничто и никогда не сможет заглушить разъедавшую его сердце ненависть к брату за свою ущербную юность. Никакой личный успех в избранной им сфере деятельности уже не сможет возместить окончательную потерю всего того, что ему полагалось. С годами, однако, ненависть притупилась, став чем-то привычным. Так что время от времени он бывал почти готов позабыть длинный перечень несправедливостей, с которыми сталкивался по вине брата, почти готов позволить разъедавшему его сердце червю, утихомириться и заснуть. Но даже если он и мог по временам заставить себя не думать о Зекаре его успехах, успехах, следовавших один за другим, словно для того, чтобы причинять Каттеру все новые и новые терзания, то все равно невозможно было заставить себя с ними смириться, признав, что ты всего лишь младший брат Зекаре Эмбервилла. Успех старшего, считал он в глубине души, уносит что-то невосполнимое из его каттера собственной жизни. Это несправедливое унижение будет продолжаться, и виноват здесь один лишь зекарь. Да, каттер ярок и привлекателен, можно сказать, красив, но все равно его сердце отравлено невидимой горечью, словно она там вытатуирована. Он лелеял и пестовал свою ненависть. Исчезни она, и ему пришлось бы заново строить свой мир, заново объяснять его. Но, кажется, это ему не грозило. На прилавках газетных киосков каждый месяц и неделю регулярно появлялись издания «Эмбервилл Publications, блестящие новые обложки которых Невольно привлекали взгляд. С каждым разом журналы «Зекари» становились все толще за счет рекламы, печатавшейся на их странице. Между тем, как «Неделя на ТВ» автоматически раскупалась миллионами американцев, в какую бы библиотеку Каттер не заходил, у телевизора непременно лежал номер еженедельника. Ко времени переезда Каттера в Нью-Йорк Тобиас проболел уже год. Впрочем, если не считать ночной слепоты, зрение мальчика, насколько могла судить Лили, похоже, не ухудшалось. О своем посещении доктора Рибина ни Зекари, ни она, никому даже няне не говорили. Мальчика показали еще одному специалисту, который подтвердил диагноз. Но поскольку делать с этим все равно было нечего, они предпочитали хранить молчание. Сама мысль обсуждать, что ждет их Тоби в будущем, казалась им невыносимой. Даже друг с другом. Вернее, именно друг с другом. Наследственность. В этом сходились оба специалиста. В истории семьи Эмбервилов и Андерсонов ничего похожего не наблюдалось. Слепоты не отмечалось в роду ни Дейлов, ни Каттеров. А вот у Лили зато были слепой Маркиз, дедушка по материнской линии, и слепой дядя по той же линии. Нет, обсуждать болезнь Тоби они, тем не менее, не могли, ведь единственные слова, которые приходили им на ум, ни тот, ни другой все равно не осмелились бы произнести вслух. «Ее гены», — думал Зекари. «Моя вина», — думала Лили. «Это несправедливо. Совершенно абсолютно несправедливо». Они оба знали, что не имеют права так думать, но не могли и не думать. Это молчание, этот образовавшийся под его тяжестью провал, вошли в самую сердцевину их совместной жизни. Они ни на минуту не переставали ощущать невысказанность слов, как если бы слова были чем-то осязаемым, то был неумолимо ползущий глетчер, который разрушил их и без того хрупкую близость. К тому времени, когда Лили исполнилось 24, ее единодушно признали самой роскошной из манхэттенских красавиц, которые на памяти нескольких поколений нью-йоркцев когда-либо блистали в высшем свете. Женщины лет на 30 старше ее, богатые, знатные и рафинированные, почитали за честь свести с нею знакомство. Ведь она была не только дочерью Виконта и Викантессы Адамсфилдов, но при этом еще и женой самого зекари Эмбервилла, человека, только что пожертвовавшего миллион долларов на расширение коллекции американской живописи в музее «Метрополитен» и 2 миллиона Колумбийскому университету на стипендии студентам. Все эти королевские подношения были сделаны им от ее имени. Приемы, которые устраивала Лили, не поражали показной роскошью, хотя отличались изысканным вкусом. По этой причине газеты не писали о них в разделе «Светской хроники», Но стоило лили ли уехать из Нью-Йорка в Лондон или Париж, как ее отсутствие сразу же ощущалось всеми, как потеря, лишавшая Манхэттен его блеска. Едва она возвращалась, как все фешенебельные цветочные магазины буквально заваливали заказами на корзины с цветами, которые следовало доставить в дом миссис Эмбервилл. То была дань признательности человеку, с чьим появлением пульс жизни манхэттенского общества вновь начинал биться быстрее. Все снова становилось на свои места, и можно было открывать великосветский сезон. Лили щедро жертвовала на развитие балетных труп в городе, а сама по-прежнему каждое утро начинала с одночасовых упражнений у станка. Она блистала на вернисажах, где обычно собирался весь нью-йоркский Бомонт. Однако предпочитала не состоять ни в каких общественных комитетах. Уже само ее появление на бенефисе или премьере своим мягким великолепием напоминало появление луны на небосклоне. Всегда в самых блистательных нарядах от мейн Бочера волосы, закрученные в тяжелый шиньонт, Словом, любой вечер тотчас делался значительным, когда в зал входила она. Расторопные нью-йоркцы, говорящие с бешеной торопливостью и с оценивающие вес и значение каждого человека, сумели по достоинству оценить внутреннюю робость Лили, поняв с присущей им сообразительностью, что за этой робостью стоит то превосходство, которые они были готовы и даже рады признать. Ее превосходство как бы возвышало их самих в собственных глазах. Уже одно то, что Лили добровольно отказалась от употребления своей законной титулатуры, давало им на первых порах счастливую возможность наперебой пояснять непосвященным, что она дочь Виконта, дочь баронета в девятнадцатом поколении. Вскоре, однако, само неупоминание об этом стало предметом гордости для тех, кто знал, или, вернее, считал, что знает ее лучше всех. Задолго до того, как впервые обнаружилась болезнь Тоби, Лили отказалась от мысли, что брак может сулить ей страстное физическое удовольствие. Вероятно, решила она, так уж ее создала природа, и ей, в отличие от некоторых женщин, для которых секс составляет смысл жизни, он попросту не нужен. У каждого, в конце концов, есть что-то свое. Одни женщины не мыслят своей жизни без шоколада, другие без мартини. Лили не слишком осознанная, огорчала ее сексуальная холодность. Слишком много других восхитительных радостей дарила ей жизнь, радостей, которых она по-настоящему жаждала и которыми не могла насладиться до конца, сколько бы их ни было. Зекари со своей стороны постепенно пришел к выводу, что холодность жены неизлечима. Он не терял нетерпения, ни нежности, но чувственности это Лили не прибавляла. Она не отказывалась от его ласк, но его страсть постепенно угасала, не получая взаимности. Как ни странно, но любовь его делалась все глубже, по мере того, как к ней примешивалось чувство жалости к этой удивительной женщине, которая сама никогда ни на что не жаловалась.